во шестая. Когда фургончик подъехал к приюту, Розалинда уже ждала их на пороге. А Майя кинулась ей на шею и зарыдала. "Рози, егоrestровали сегодня утром", слышалось сквозь всхлипывания. "Схватили Питера". Розалинда прижала девушку к груди и погладила по спине. "Ну, ну, тихо, девочка моя, тихо". У Питера есть высокопоставленные друзья. А что, если они не помогут? Мне унималась Амая. Это всё из-за того проекта. Отец говорил, что добился успеха, но не все Андро дали своё одобрение. Он сказал, что нам лучше укрыться у тебя. А пока мы ехали, его арестовали. Идите в дом, озираясь по сторонам, предложила Розалинда. Там всё расскажешь. Когда Амая и Нико скрылись за дверью, хозяйка приюта подошла к фургону и упер её руки в бокас, спросила: Что там за чертовщина творилась на площади? Она посмотрела на Рейдена так, будто он был главой мятежников и самолично устроил беспорядки. На помощь пришёл Арти. Квестеры хотели забрать Амаю, а она ведь теперь тоже в розыске. А Рейден вроде как помог ей бежать. Розалинда цокнула языком. Герой, значит. Она покачала головой. И не выславывался бы ты лучше. Это вы лучше Амае скажите. оправдывался Рейден. Это она в гляделки с командором играла. Рейдену всё ещё было не по себе от стычки с зеленоглазым андроидом. От одного воспоминания, а змеиным взгляде по спине бегали мурашки. Хотя он был не из робкого десятка, и за 19 лет жизни успел повидать вещи и пострашнее. Рози тронула его за плечо. "Спасибо, Дэни", искренне поблагодарила она. "У меня есть ещё одна просьба к тебе". Рейден нахмурился, Чувствуя в тоне старушки какой-то подвох, Раздела и Кромера, что вы купили? Рози улыбнулась той старушечьей уверенностью, которая не терпит возражений. А Рейден безгриво поморщился от предстоящей возни с серой тушей, но согласился. Пока они с Арти таскали тяжёлые ящики с продуктами в кладовку, Рейден слышал, как в кабинете хозяйки приюта шёл жаркий спор. А моя рассказывала о произошедшем на площади: старушка Охоло, а доктор Атикус призывал всех быть благоразумными. Пронося мимо двери последний ящик с консервированными зелёными томатами, он остановился, чтобы послушать. Собравшиеся разговаривали достаточно громко, и Рэдуну даже не пришлось специально настраивать слух. "Ты уверен, что твоему отцу удалось переселить сознание человека в тело андроида?" спросил доктор Атикус. "Да," подтвердила Амая, и ни один раз. Неужели они хотят превратить горскую оставшихся людей в ангро, подумал Рейден и нервно сглотнул. Трансформация в обратную сторону тоже возможна, но пока нет технологии воссоздания человеческого тела, она бесполезна, продолжала Амая. Перерождение нарушает порядок вещей. У него больше противников, чем сторонников. Голос Рози был печальным. нарушает порядок вещей в мире, где андроиды господствующая раса, подумал Рейден и прислушался. Если Амайя говорила правду, то он нашёл не только пригодную для деусов планету, но и решил основную проблему переселения. Ему непременно нужно встретиться с этим Питером Кейко и получить доступ к данным проекта Перерождение. Внезапно кабинет открылся, и в коридор ворвался жёлтый луч света. Рейден, насвистывая что-то себе под нос, толкнул ногой дверь в кухню. Доктор Аттикус неодобрительно посмотрел ему в спину и вновь скрылся в комнате. Несмотря на усталость, Рейден всю ночь не мог сомкнуть глаз. Он ворочался от вихрем мыслей и кашля Нико за стеной. В соседней комнате, куда положили мальчика, хлопала дверь, слышались шаги, приглушенные разговоры и громкие чертыхания о Майе. Человеческая тревога не лучший спутник для спокойного сна Деуса. У мальчишки явно становилось хуже, но когда Рейден хотел уже предложить свою помощь, застенка внезапно всё успокоилась и стихла. Однако, как только он наконец задремал, кто-то начал греметь кастрюлями на кухне. Постояльцы приюта уходили на работу рано, и Розалинда готовила для них завтрак. Рейден накрыл голову подушкой и настроил слух на минимальный уровень восприятия. Организм ещё восстанавливался, и ему требовался крепкий и продолжительный сон без сновидений, в который он и провалился. Розалинда разбудила его поздно, когда большинство людей уже разбежались по своим делам, и напомнила, что он обещал помочь с Кромером. Она улыбалась, но под глазами залегли тёмные круги от бессонной ночи. Рейден прошёл в тесную загопчённую кухню и вывалил из ящика оттаившую щупальцу. Серая масса соскользнула и с мерзким шлепком плюхнулась на разделочный стол. Он брезгливо потыкал тушу пальцем, проверив, не вздумала ли конечность восстать из мёртвых и зашевелиться, но та не подавала признаков жизни. Не хватало только провонять этой мерзотой. Он хотел скинуть кофту, чтобы та не впитала рыбий дух, но подумал, что если Розалинда снова увидит его на кухне полуголом, то добавки больше не даст, или того хуже, заставит есть стрепню из этой мерзкой щупальцы. Он повязал целлофановый прозрачный фартук и, вооружившись тесаком, сделал несколько пробных замахов, прежде чем нанести первый удар. "Да не укусит он тебя", хихикнула Амая. Девушка вошла тихонько, и Рейден не сразу заметил чужое присутствие. Она скрестила руки на груди и наблюдала, прислонившись к стене. "Не буду я это есть", презриво поморщился Рейден, в очередной раз ударяя тесаком. Рози так приготовит, что ты голову от тарелки поднять не сможешь, пока всё донышко не вылежешь, улыбнулась девушка. Давай помогу. Амая тоже надела фартук и встала рядом. Она резала крупные куски на мелкие кубики и складывала в большую кастрюлю. Как братишка, пока не важно. Аки усдал жар понижающе. Лицо девушки снова стало грустным, и Рейден пожалел, что спросил. Дети часто болеют. Я часто болел. А Майя смирила его оценивающим взглядом и снова улыбнулась. — И не скажешь, но вид такой крепкий. Командора покалечил. — Откуда ты? — Не помню. Бежал из лаборатории. Меня зачистили. А Майя воткнула нож в разделочную доску и, не отпуская рукоятку, медленно произнесла. — Что значит «не помню»? Ты ведь мне вчера про мать рассказывал. Тон был ледяной, а голос натянутый, как тогда, на площади. Она смотрела прямо перед собой, в кастрюлю с серым гуляшом, готовая в любую секунду ворожиться ножом. Рейден понял, что сболтнул лишнего. И вчера в фургончике, и сейчас. Нужно быть аккуратнее с женщинами. Умная мысль пришла к нему как обычно с опозданием. Они хоть и не девсы, но некоторые слишком проницательны, особенно те, что не боятся противостоять квесторам и носят сумочки Blast Shot, подумал он, а вслух сказал: "Я Помню какие-то отрывки. Мать, картинки из детства. Вспоминаю, как зовут, но толком ничего не помню до пожара в лаборатории. Он не смотрел на девушку, опасаясь, что та легко раскусит хлипкую легенду. Но Майя расслабилась и опустила нож. Я слышала про пожар. Отец говорил несколько дней назад. Он там работал? Рейден мысленно выдохнул. Нет, Питер такими вещами не занимался. А Майя слегка нахмурилась. Его проект был более чем гуманный. Люди соглашались на исследование сами. Они хотели помочь. Помочь? С чем? Рейден старался, чтобы голос звучал как можно равнодушнее, но внутри чувствовал жгучее любопытство и волнение. Переселять сознание безнадежно больных людей в Андро. Давать второй шанс. Новую жизнь в другом теле. А Майя перестала резать и вздохнула. А еще он хотел давать людям выбор, продолжала она. «Ни человек, ни Андро не выбирают тело, в котором приходят на этот свет. И некоторые хотели бы всё изменить. Если мы сможем выбирать тело, то граница между Андро и людьми исчезнет. Наступит истинное равноправие». Рейден немного помолчал, обдумывая услышанное, и спросил. «Что будешь делать?» А Майя пожала плечами. «Не знаю. Нужно как-то помочь отцу». Она снова принялась резать гуляш, а в голове Рейдена за секунду сложился новый план действий. Конечно, он просто обязан был остаться в Тугриме, устроиться по протекции Рози в одну из автомастерских и не торопясь добыть все необходимые для улья данные. Но чутьё разведчика подсказывало, что проект Перерождения может оказаться важнее, чем просто планета, населённая хомо. Есть план, спросил он. Для начала вернуться в Грингольд. Пойдём вместе. Он улыбнулся, стремясь произвести на Амаю впечатление. Одну у тебя не отпустят, а вдвоём больше шансов на успех. А тебя-то какое дело до всего этого? Она и не думала доверяться ему так просто. Хм, скажем так, у меня есть больной друг, которого нужно переселить в андроида. То отец сможет с этим помочь. Рейдан вновь сочинял на ходу, втайне опасаясь, что забудет новую легенду, от чего почувствовал, как ушины лились краской. Возможно, я не могу дать тебе никаких гарантий сейчас. Амайя пожала плечами. «Ты же не уверена, что получится добраться назад в Грингольд?» «Со мной получится». Рейден попытался пустить в ход всё своё обаяние и туз в рукаве. «Давай так. Я вылечу Нико, а ты возьмёшь меня в Грингольд». «Из каких это пор ты, доктор?» «Я не доктор, но в лаборатории они забирали мою кровь, чтобы лечить других». Он выложил козырь и с нетерпением ждал её реакции. Амайя задумалась... Потом шумно выдохнула, стёрнула фартук и вышла из кухни. Тут помню, тут не помню. Рейден Ромашка. Он посмотрел вслед девушке и в очередной раз удивился оранжевому свечению, исходящему от неё. Интуиция подсказывала, что нужно держаться на расстоянии, но в голове уже зрел план по освобождению Питера Кейко. Что бы ни означал оранжевый цвет, эта девушка была важным ключиком к решению новой задачи получить информацию по проекту Перерождение и отправить данные в улей. Розалинда осталась довольна Гулешом, похвалила его и поставила кастрюлю на огонь, обещая порадовать постояльцев сытным и вкусным супом. Не в силах больше выносить запах, Райдун ушёл с кухни и заглянул в приоткрытую дверь комнаты Нико. Мальчишка лежал на кровати, несколько проводков тянулись к пищащей капельнице, и Амая стояла рядом на коленях, поглаживала его по руке. В комнате были опущены жалюзи, и Нико, измученный бессонной ночью, спал. Доктор Атикус тоже был там и внимательно вглядывался в трубку анализатора, которая светилась красным. Мне очень жаль, но я больше ничем не могу помочь. Доктор покачал головой. Нужно отправить Нико в больницу. Лучше всего в Грингольд. Нам нельзя туда. А Майя покачала головой. Они заберут его и будут шантажировать отца. Неужели ничего нельзя сделать? Рейден понял, что настало время решительных действий, и сделал шаг вперёд. Я могу помочь. О чём ты говоришь? Доктор подозрительно сощурился за очками. Переливание крови. Вы же видели, как быстро я восстановился. А исключено. Сейчас не каменный век, даже не средневековье. Доктор сразу замотал головой. Мы не знаем, какие эксперименты проводились над тобой в лаборатории. Это может быть опасно. Опаснее, чем сейчас. Вы же видите, что ему становится хуже с каждым часом. Рейден не отступал и смотрел на Амаю взглядом, прося разрешения. Может, попробовать? вздохнула она рассеянно. Нам нельзя в Грингольд. Почему вы все так безусловно доверяете ему? Доктор рассуждал спокойно, но в его голосе слышалось недоверие. «Мы не знаем, кто он, откуда и говорит ли он правду или врет». А Майя, которая продолжала гладить руку брата, посмотрела на Аттикуса. В глазах у нее стояли слезы, и доктор сдался. «Я снимаю с себя ответственность. Если что-то случится, это будет на твоей совести». В его голосе уже слышалось раздражение, но он добавил, кивая на Рейдена. Поставь кресло к кровати. Я принесу иглы. Доктор сказал, что сначала нужно сделать тест на соответствие, и Рейден не стал перечить, хотя знал, что его кровь подойдёт в любом случае. Сейчас нужно было войти в доверие к Амае, а проще всего это было сделать через её брата. Через 15 минут Нику стало лучше. Жар спал. Рейден хотел было всех обрадовать, что через 2 часа мальчик будет совершенно здоров. но побоялся вновь взболтнуть лишнего и промолчал, хотя ему очень хотелось утешить девушку. Он откинулся в кресле и почувствовал сильную усталость, чего прежде никогда не случалось, хотя все Деусы регулярно сдавали кровь. Доктор, который пристально наблюдал за переливанием, не уходил, а при нем Рейден не мог снова поговорить с Амайей о Грингульде. В комнату влетел в зерошенной Арте, а следом за ним вошла Рози. «Там, у входа, отряд квестеров!» Требуют открыть дверь для проверки. Даже в полумраке Рейден заметил, как побледнели их лица, и вновь почувствовал нарастающий в людских сердцах страх. Усталость как рукой сняло. Он был готов вступить в схватку с сотней андроидов и десятком командиров, но у хозяйки приюта был другой план. Спрятать этих бунтарей в кладовке, скомандовала Розалинда. "Мне лучше остаться", начал был Рейден, но его никто не слушал. Вряд ли это случайная проверка, доктор скосил на него недовольный взгляд. Вероятно, они ищут свидетелей или мятежников. Арти был очень напуган. Я никуда не пойду без Нику, а Майя мотала головой. Они не станут нападать на больного мальчика или старуху. Рози пыталась успокоить её. А вас двоих здесь быть не должно. Не забывай, что ты теперь в Розиске, напомнил ей Арти. Дверной звонок настойчиво тикал без остановки. "Живи в погреб, а я пойду узнаю, что нужно этим железякам от мирной старушки". Хозяйка поспешила по коридору к входной двери. Рейдон и Амая переглянулись. Никто из них не хотел прятаться, но девушка первая схватила свою сумку, накидку и пошла за Арти. И как бы ни чесались его кулаки, Рейдон решил, что правильнее сейчас затаиться и последовал за ней. В тесной кладовке Арте отодвинул один из ящиков, под которым оказался вход в погреб. Парнишка открыл люк, и снизу пахло сыростью и холодом. Не задавая лишних вопросов, они вдвоём спустились по шаткой лестнице. "Сидите тихо", сказал Арте и опустил крышку, погрузив пару в кромешную тьму. Сверху послышался скрежет, и Райдону показалось, что Арте передвинул не ящик, а что-то потяжелее, замуровав беглецов. Дверь в кладовку скрипнула, и стало тихо. «Думаешь, Ройс их прислал?» спросила Амайя. Рейден настроил зрение и огляделся. Погреб был заполнен стеллажами с консервами, коробками и ящиками. Бедная девушка стояла растерянная и напуганная, сжимая в сумке рукоятку бластшота. «Не знаю», — ответил Рейден и прислушался. Сверху доносились только тяжелые шаги дроидов и голос Розалинды, но о чем они говорили, он разобрать не мог. Квестов было явно больше двух, что не предвещало ничего хорошего. Рейден в голосе Амае слышался не то что испуг, а настоящая паника. Рейден, это ты касаешься мои ноги. Пожалуйста, скажи, что это ты? Он взглянул на пол, где ботинки Амае обнюхивала жирная крыса. Не двигайся. Он присел на корточки, готовясь к схватке с грызуном. Пожалуйста, скажи, что там, взмолилась она и замерла в ожидании. От холода и страха её била мелкой дрожью. Крыса тоже не двигалась, устремив на Рейдона наглые и любопытные глаза-пуговки. Молниеносное движение и беспощадные к врагам руки сдавили пушистое тело. Противный хруст, последний писк и на ботинке Майи закапала крысиная кровь. Девушка всё же взвизгнула. Рейдон швырнул мёртвого зверька в сторону и, сделав шаг вперёд, зажал ей рот. "Тихо. Это просто крыса". Еле слышно сказал он в самое ухо девушке. Прямо над головой прохрипел голос. А здесь что? Кладовка, консервы храним, отозвалась Розе. Половицы над головами заскрипели под тяжёлыми шагами Дроида. Дыхание Амая щекотал руку Рейдена, но он боялся пошевелиться и терпел. Когда звуки шагов наконец стихли, он освободил её и шепнул: "Вроде ушли. Фу, ты измазал меня. В чём у тебя руки?" "Зло", прошептала она, вытирая с тыльной стороной ладони. "Нет, не говори, что это кровь. Как скажешь. Рейден обтёр остатки шерсти и крови о штаны. Как же здесь холодно", а Майя начала стучать зубами. С -с, "Шикнул на неё Рейден. Наверху поднялся грохот, потом про свистели выстрелы и послышались крики. Так, я не собираюсь здесь больше сидеть." Амайя попыталась поднять крышку погреба, но та не поддавалась хрупкой девушке. Тогда Рейден отстранил ее в сторонку и навалился изо всех сил. Дверь вновь не поддалась. Он поднажал еще, но не получилось даже маленькой щелочки. «Здесь должен быть выход на задний двор», а Майя вслепую шарила ладонями по стенам. Рейден огляделся и заметил на противоположной стороне маленькую дверь. Он отодвинул стеллаж, теперь уже не заботясь о тишине. Петли скрипнули, открылся узкий коридор и ступени наверх. Давай руку. В суматохе он чуть не забыл, что Амая ничего не видит в темноте. Ведущая наружу железная дверь в конце коридора была закрыта на засов изнутри, который поддался на давление легко. Когда они вышли, дневной свет после темноты подвала заставил щуриться, как слепых котят. Рейден открыл глаза первым и увидел красный треугольник прицела. Скользящей по телу Амая. Он отодвинул девушку за спину, выхватил из её руки бласт-шоты, трижды выстрелил в полигональный шлем дроида. Падая, тот нажал на кнопку бластера, и смертельный луч едва не просверлил обоих насквозь. Но Рейден толкнул девушку на землю и успел отскочить сам. Они на заднем дворе, командир. Из окна второго этажа высунулся ещё один шлем в чёрном капюшоне. Рейден выстрелил в очередную мишень и помог девушке подняться. Уходим. Омая сомневалась и хотела бежать к парадной двери приюта. А как же остальные? Они пришли за нами, поверь. Мне дожидаясь, пока за ними придёт новый дроид или сам командир, Рейден забрал бластеру разбитого дроида, схватил девушку за руку и потащил в город через двор, не разбирая дороги. В ушах стоял топот ног по мостовым, испуганный стук сердца и сбившееся дыхание Омаи. Дегглицы петляли по узким улочкам, прыгали через забор с одного двора в другой и спустя три квартала укрылись под бетонной эстакадой в зарослях у ручья. Они сели на влажную землю, прижавшись спиной к опоре моста, и несколько минут молча просто дышали. А Майя посмотрела в ту сторону, откуда они только что прибежали, и сказала: "Так нельзя, мы должны вернуться". Она тут же вскочила на ноги, но Рейден отдёрнул её вниз. Тревога и адреналин, бегущие по венам, не давали ей трезво оценить положение, но он не мог позволить ей вновь подвергать себя опасности. Хочешь вернуться прямиком в лапы Ройса? Давай, уверен, он ждёт тебя. Там Ника, Рози. Нельзя было их оставлять. Девушка смотрела на него взглядом полным отчаяния. Мысль о разволосах и старушке и больном мальчишке червяком вгрызалась в душу Рейдена, ещё во время побега. Но он не разрешил кормить в себе этот страх. Кодекс Улья предписывал действовать в интересах операции. Когда ты на чужой планете, пока ещё чужой, все сантименты, романтику и прочие личные эмоции нужно отбросить в сторону. Главным сейчас была жизнь Амаи. Она поможет найти Питера Кейку и получить доступ к проекту Перерождение. Что значит жизнь бедной хозяйки приюта и семилетнего мальчика в сравнении с миллионами человеческих жизней на его планете? Разум подсказывал, что он поступил правильно, но совесть вытаскивала из воспоминаний милый образ улыбающейся Рози. Амая вскочила, снова прорываясь уйти, но Рейден остановил её, прижав прикладом бластера к стенке. Ами, послушай, мне очень жаль Рози. Но сейчас мы ничем не сможем ей помочь. Если был бы хоть один шанс раскрошить два десятка гроидов без человеческих жертв, я сделал бы это не раздумывая. Но шансов не было, я просчитал. Она смотрела на него глазами полными слёз. А если они погибли? Рейден скорее прочитал по губам, чем услышал, что она сказала. Когда мы уходили, с ними всё было в порядке, ответил он. Ты не можешь знать точно. А Май отвернулась. Верь мне, Я бы почувствовал смерть, а Майя снова повернулась к нему и прищурилась. "Кто ты, Рейден? Хочешь, чтобы я доверяла тебе? Тогда скажи правду. Я не совсем обычный парень из пробирки". Рейден даже сам удивился, как складно у него вышло не ложь, но почти что правда. "Хочешь помочь Розе и Нику? Выключай сопли и думай, где можно укрыться". Девушка кивнула, размазала по лицу остатки коричневой крови и смахнула слёзы. «Пойдём к Натте Гаап, она должна нам помочь». «Напарники?» Рейден опустил приклад Бластера в надежде, что она угомонилась, и предложил ударить по рукам. А Майя кивнула и хлопнула по его ладони.